широкие социальные связи. Человека можно считать частью семьи или дружеской компании в той степени, в какой он вкладывает психическую энергию в общие с другими людьми цели. Таким же образом он может принадлежать к более широким межличностным системам, разделяя стремления общины, этнической группы, политической партии или нации. Отдельные личности, вроде Махатмы Ганди или матери Терезы. Всю свою психическую энергию направляют на разработку целей для всего человечества. Древние греки использовали слово "политика" для обозначения любых дел, не касающихся личного и семейного благополучия индивида. В этом широком смысле политика может быть одним из самых приятных и самых сложных видов деятельности, доступных человеку, поскольку чем шире социальная арена, на которой ему приходится действовать, Тем масштабнее встает перед ним задача. Индивид может в одиночку решать чрезвычайно сложные проблемы. Семья и друзья могут требовать очень много внимания. Но попытка оптимизировать цели никак не связанных между собой людей представляет собой значительно более сложную задачу. К сожалению, множество людей, выдвинувшихся на общественную арену, действуют не на слишком высоком уровне сложности. Политики рвутся к власти, филантропы к славе, а кандидаты в святы е хотят лишь доказать свою благочестивость. Этих целей не так сложно достичь, если вложить в них достаточно энергии. Существенно более сложная и достойная задача заключается в том, чтобы не только получить выгоду самому, но и помочь другим. Политик может в самом деле улучшить с о ц и а л ь н ы е у с л о в и я филантроп помочь нуждающимся, а религиозный деятель... Показать другим достойный пример для подражания — это труднее, но приносит гораздо больше удовлетворения. Если принимать во внимание лишь материальные выгоды, то эгоистичных политиков можно считать практичными, поскольку они стремятся заполучить в свое распоряжение богатство и власть. Но если согласиться с тем, что подлинную ценность в жизни имеют оптимальные переживания, то напрашивается вывод. Что на самом деле умнее те политики, кто готов работать на благо общества, поскольку они берутся за более сложные задачи и потому имеют больше шансов испытать подлинную радость. Любое участие в общественной деятельности может приносить удовольствие, если структурировать свою активность в соответствии с уже известными нам принципами. Не столь важно, чем именно занят человек. Он может работать с детьми, посвятить себя благотворительности или защите окружающей среды. Поддерживать местный профсоюз необходимо поставить себе цель, сконцентрировать на ней свою психическую энергию, внимательно следить за обратной связью и за соответствием задач своим способностям. Рано или поздно деятельность увлечет вас, и возникнет состояние потока. Разумеется, нельзя забывать, что количество психической энергии у каждого индивида ограничено, и не стоит ожидать от всех активного участия в общественной жизни. Некоторым приходится тратить все свои ресурсы просто на то, чтобы выжить в неблагоприятных условиях, а других настолько увлекает один вид деятельности, например, рисование или математика, что они не в силах направить свое внимание на что-то другое. Однако надо сознавать, что мир был бы существенно более суровым, если б ы не те, кто получает радость, вкладывая энергию в социальные цели и тем самым способствуя гармонии в обществе. Полезность концепции потока заключается не только в том, что она может помочь отдельным индивидам улучшить свою жизнь, но и в том, что общество в целом получает с ее помощью возможность по-новому взглянуть настоящие перед ним цели и задачи. Возможно, главное ее назначение в сфере общественной жизни состоит в том, чтобы задать направление реформирования социальных институтов так, чтобы они делали оптимальный опыт доступным. Для большего количества граждан в последние несколько столетий в умах людей настолько утвердились принципы экономической рациональности, что мы стали оценивать в долларах и центах любое человеческое усилие. Однако на самом деле ч и с т ы й экономический подход к жизни правильно было бы считать иррациональным, поскольку истинный критерий ценности чего-либо заключается в качестве и сложности переживаемого опыта. Общество может считаться соответствующим потребностям человека лишь тогда, когда оно д а ё т людям максимум возможностей радоваться жизни и позволяет им реализовывать свой потенциал, предоставляя всё новые интересные задачи. Именно это, а не технологическое развитие и не материальное благополучие, является главным критерием оценки. Точно также и достоинство школы должны заключаться не в её престижности. или способности учителей научить выпускников противостоять привратностям жизни, а в умении на всю жизнь привить детям радость познания. Хорошее предприятие не то, которое приносит наибольшую прибыль, а то, которое сильнее способствует улучшению качества жизни своих работников и клиентов. А подлинная цель политики заключается не в том, чтобы сделать кого-то богаче или могущественнее, а в том, чтобы как можно больше людей начали получать р а д о с т ь от жизни. Однако следует помнить, что социальные перемены невозможны, пока не изменится сознание людей. Когда к а р л а й л а спросили, как можно улучшить мир, он ответил: начните с себя. Тогда в мире станет на одного хорошего человека больше. Этот совет не утратил актуальности в наши дни. Тому, кто пытается добиться всеобщего блага, не научившись прежде контролировать свою жизнь, как правило, удается только ухудшить ситуацию.